аа Ни никто и представить не мог что мистер вон умрет. Известй оружейный барон закололся своим 3аD любимым мечом который красовался на каждом рекламном постре его компании. мистер Вон в шутку называл его триадой. Досье по делу мне прочесть не удалось. Всё, что я хотел знать, приходилось выспрашивать у Максвелла. Ещё недавно о мистере Воне никто не слышал. Всем было на него попросту плевать. Китайский мигрант, сирота, человек без корней и лица. Таких много, и его история была бы самой заурядной, если бы не внезапный взлёт, закончившийся сталью по горлу. Итак... мистер вон вдруг сказочно разбогател что в этом необычного в он разбогател законно вон не снюхался с мафией не выиграл в лотрею не злоупотреблял финансовыми махинациями и даже не ограбил банк у налоговой вопросов не возникало службы безопасности вон тоже не интересовал его репутация была безупречно как белоснежный платок в кармане пиджака он открыл вполне законный бизнес вскоре его фирма вышла на мировой уровень с воном советовались им дорожили в одночасье он стал очень влиятельным и богатым человеком просто повезло подумал я закуривая просто повезло и я стоял посреди гостиной задумчиво глядя на ночной город за стеклом во всю стену открывался вид на небоскребы казалось что мистер вон редко бывал здесь всюду громоздились коробки было похоже что оружейный барон только въехал или наоборот собирался съезжать квартира мистера вона была просторной но не отличалась роскошью. скромная кухня с барной стойкой переходила в гостиную судя по всему служившую ему еще и кабинетом сзади меня коридор ведущийю в ванную комнату дверь в которую оказалась заперта пройди я в глубь квартиры нашел бы спальню у меня было предчувствие что она была в духе китайского хайтека чем он отличался от обычного я не знал я подошел к окну и вдохнув побольше воздуха посмотрел вниз голова слегка закружилась глаза слезились от сигаретного дыма словно каменный лес из асфальта вырастали много этажки они светились словно диковные растения свет излучаемый окнами был резким и белым лишь в некоторых тускло и неуверенно горел желтый с каждым годом их все больше подумал я. скоро они захватят весь город и мы окажемся в джунглях скоро наступят старые добрые первобытные времена и я с сомнением посмотрел на мигающий с потолко датчик. мне не нужны проблемы бросил я в пустоту, пытаясь найти пепельницу. И я сделал затяжку и взглянул на письменный стол когда то за ним сидел мистер вон. столл был основательным массивный, но выполненный с чувством стиля на краю я заметил пепельницу напоминавшую стеклянную лодку совершенно стерильную чистильщики постарались понял я уже они ничего не упустят шкафы были опечатаны там никогда не стояли книги на полках расположилась богатая коллекция оружейного барона Каждый меч установлен на специальную подставку с названием модели присмотрившись я увидел что подставка от хваленного три а д пуста оставалась лишь надпись а automatic дао подойдя к столу я напоследок вдохнул сладковатый дым и с сожалением затушил сигарету хотелось отправиться в дальнее плавание старый друг поинтересовался я мистер вон кивнул откинувшись в кресле всегда тянуло в странствстве он усмехнулся почесал небритый подбородок сложно было сказать сколько мистеру вон улет лицо оружейника было угрюмым на лбу и возле глаз едва заметные морщины голос далеко не стариковский но тихий и глухой будто доносился из под крышки гроба мистер вон пристально посмотрел на меня затем безразлично спросил что ты делаешь у меня дома артур И я вновь посмотрел на разбросанные коробки домом эту квартиру точно не назовешь подумал я иллюзия но не дом хочу понять ответил я пожимая плечами зачем человеку у которого есть все умирать взгляд зацепился за неказистый диван и ряд картин над ним на одной был изображен седопородой старец на другой воле художника терокотовые войны сошлись в битве с драконом сми только и говорят что о заколовшемся торговца холодным оружием вон грустно улыбнулся ты все потерял каждый доллар на счету статус жизнь смешно покачал он головой нет мне ничего не принадлежало ни тогда ни теперь как это растерялся я не понимаю они контролировали каждый мой шаг артур триада возвысила меня она же меня и погубила я кудза я недоверчиво посмотрел на вона секретные службы кто мистер вон рассмеялся кут за японский синдикат устало произнес он я умер сам так показала судмет экспертиза он посмотрел на свою руку туда где раньше была татуировка напоминавшая гравировку с удивлением я заметил что сейчас бледная кожа оружейного барона была чиста я вдруг понял что запомнил его совсем другим при упоминании торговца оружием обычно представляетсяглаве с вооруженной до зубов мистер вон был авторитетным торговцем человеком в костюме окруженным телохранителями и тот и другой образ были бы неполными без триады дао с которого вон начал свою стремительную карьеру и взмахом которого ее закончил сейчас оружейник выглядел иначе боой в майке с выцвишим принтом и шортах он ничем не отличался от бродяги из чайна тауна я поежился снова хотелось курить мне ничего не оставалось продолжил вон только уйти чтобы сохранить бессмертие и обрести свободу я закатил глаза понятно протянул я как вы это называете фанатичный даосизм и я вдруг осекся заметив на деревянной поверхности стола знак в точности повторявший исчезнувшую татуировку мистера вона в коридоре раздался шум ответь вдруг резко произнес оружейник хватая меня за руку ледяные пальцы сдавили запястье люди у которых все в порядке чертят знаки что не понял я опасливо косясь на коридор мистер вон притянул меня к себе и глухо прошептал на ухо в столе щелкнул невидимый замок что то упало на пол я нагнулся за упавшим предметом и замер в удивлении когда я поднялся мистера вона нигде не было лишь выведенный мелком контур тела на столе эй есть тут кто услышал я белый свет фонаря заплясал по стенам я посмотрел на предмет в своей руке рукоять меча без лезвия гравировка в виде дракона с нефритовым глазом несомненно это триада вот только где сам клинок размышлять времени не было и я взглянул на приближающийся свет по стене коридора скользнула тень я поспешно спрятал рукоять во внутренний карман пальто луч фонаря испытующе уставился на меня на мгновение я ослеп в голове возникла болезненная пустота словно белый свет выжигал мне мозг и я поморщился заслоняясь рукой не двигайся произнес незнакомец под подходя ближе в полумраке запрошенной квартиры он напоминал злого духа я из полиции хмыкнув я медленно поднял обе руки ты удивленно произнес полицейский и выключил фонарик я протер слезящиеся глаза привыкая к вернувшейся темноте это был максвел внешне он скорее походил на оперативника чем на детектива рослый с аккуратной бородкой в кожаной куртке с пафостной шрифской звездой на цепочке и я взглянул на пояс армейских брюк ля бура была пуста пистолет нацелены на меня максвел опускать не спешил с удивлением я заметил что к стволу прикручен глушитель это было странно детектив всегда любил пошуметь а стоило нам переборщить с алкоголем в пабе нередко летели бутылки привет произнес я глядя на пистолет что настолько не рад меня видеть «Что ты здесь забыл, Артур?» – произнёс мой бывший напарник. Интонация была вовсе не дружелюбной. «Не ожидал тебя здесь увидеть», – замялся он и спрятал пистолет в кобуру. Голос слегка смягчился. «Лучше тебе отсюда уйти». «Бедняга», – сказал я, указывая на стол, где когда-то лежало тело, – «перерезать горло собственным мечом, надо же». я медленно обошел максвела стараясь оказаться ближе к выходу странный поступок да максвел не сводил с меня глаз. ты ведь не знаешь с сомнением словно проверяя спросил он китаец зарезался опасной бритвой максвел слегка улыбнулся да удивился я плотнее запахивая пальто разве не мечом кажется так писали в прессе. максвел пожал плечами и поправил шерифскую звезду газеты всегда приукрашивают триаду оружейника так и не нашли он сделал несколько шагов в мою сторону я сглотнул подступивший к горлуком почувствовал что меня мутит и посмотрел на пепельницу стоящую на столе опять курил эту дрянь с отвращением спросил максвел и я правда лучше пойду сказал я отступая увидимся в баре детектив миролюбиво похлопал меня по плечу неожиданно для самого себя и я перехватил его руку и резким движением задрал рукав куртки обнажая свеже набитую татуировку максвел отдернул руку ты очень любопытный артур произнес он отстраняясь зря я завел тот разговор в пабе мой косяк на его лице замерла улыбка я хорошо знал эту ухмылку любая драка в баре начиналась со слов максвела мой косяк забудь что я наговорил об оружейнике продолжил он наступая это был пьяный вздор он шел уверенно заставляя меня пятиться споткнувшись я рухнул на диван дальше бежать было некуда знаю вон был твоим другом напарник развел руками и потянулся к кобуре ничего личного артур мне нужен меч я покосился на дверь в конце коридора не упрямся произнес детектив направляя на меня пистолет я знаю он у тебя я уздрогнул Максвелл стрелял не слишком хорошо, но на расстоянии вытянутой руки точно бы не промахнулся. Выбора не было. За его спиной мне вдруг померещилась затаившаяся во тьме фигура мистера Вона. Призрак молча кивнул. «Я не буду повторять дважды». Максвелл ткнул меня пистолетом в грудь. «Будь твой китаец посговорчивее, остался бы жив». не повторяй его ошибок я вздохнул и медленно вытащил рукоять из пальто детектив торжествующий улыбнулся мои пальцы нащупали глаз дракона раздался металлический щелчок приводящий механизм в действие я вскочил рассекая воздух перед собой масул вскрикнул над уом хлопнул выстрел Одна из картин упала на диван. «Чёртов Блэйд!» – взревел детектив. Тяжело дыша, он опустился на колено. Штанина была окровавлена. Я в изумлении замер. С возникшего из рукояти лезвия на сапоги Максвелла падали красные капли. Он выронил пистолет и прижал обе руки к ране. думал я не понял что ты придешь за ним выкрикнул я максвел засмеялся сквозь стиснутые зубы не думал что ты окажешься здесь раньше меня он попытался встать но рухнул на пол ты слишком много болтал ответил я любой бы понял что тебе известно больше полиции хватит строить из себя крутого артур ты давно уже вне игры детектив ухмыльнулся вон отлично знал что из ордена можно выйти только вперед ногами я поднес меч к его горлу улыбка сползла с лица максвела он со злостью посмотрел на лезвие триады ты пожалеешь когда они узнают его прервал вой полицейской сиренены я выругался заметив на стекле окна от цветы галок максвел лишь рассмеялся ну что артур с вызовом произнес он посмотрим что скажет полиция увидев как ты угрожаешь мне вещь доком в опечатанной квартире не беспокойся глядя на дверь раздраженно ответил я и я расскажу им правду да удивленно протянул детектив отодвигая лезвие от горла и они поверят отстраненному копу макссу кивнул в сторону пепельницы который к тому же подсел на наркоту с трудом сдержавшись чтобы не ударить его я надавил на нефритовый камень раздался щелчок лезвие сложилось в три части и скрылось в рукояти искусное оружие с восхищением произнес максвел И, посмотрев по сторонам словно нас могли услышать понизил голос ты и представить себе не можешь во что ввязываешься в одиночку живым тебе не выбраться детектив скривился покрепче зажимая рану одной рукой другой ухватил меня за рукав отдай мне от триаду и я вытащу нас отсюда я оттолкнул его и направился к выходу дурак крикнул мне вслед детектив я провалился, но они пошлют другого можешь быть уверен орден найдет тебя это мне не нужно пробормотал я и толкнул дверь.